то сбросился к своему управляющему которому был искренне привязан ты опасно ранен милый мой мустон спросил он мустон повторил гримо раскрыв глаза от изумления нет сударь думаю что нет только я ранен в очень неудобное место так что ты верухом ехать не можешь что вы сударь куда уж тут